«Настоящий рыцарь!» «Ты же рыцарь!» Девичий голос был тонок и пискляв. «Или нет, или да. Слушай, я с тобой разговариваю!» Гунтер фон Рихтер с неохотой повернул голову влево, посмотрел на незваную собеседницу и кнул и удивленно поинтересовался. «Ты кто?» «А то не видно!» возмутилась девица «Я...» Я эльфийка, и мне позоряс нужен рыцарь. Ты он? Гунтер за свою недолгую, но при этом довольно-таки бурную жизнь многого чего повидал на белом свете, но такого, пожалуй, в его личном списке под названием чудеса, чудные и дивы дивные, не значилось. Эльфийки, как известно, бывают разные. Среди них есть брюнетки и блондинки, зеленоглазки и голубоглазки. Опять же, от принадлежности к тому или иному семейству и по виду градируется количество зубов, цвет кожи и вытянутость ушей. Но одно всегда неизменно стройность, рост и красота. Они все высокие, подтянутые, длинноногие и приковывающие к себе мужское внимание с первой же минуты. Потому странное существо в данный момент стоящее перед фон Рихтером с недовольным видом эльфийки являться никак не могло. Почему? Потому что не встречаются в природе настолько неказистые эльфийки ростом не более полутора метров, не бывает их в принципе. Я не понимаю, ты глухой или тупой? Раздраженно уточнила у Гунтера девица, вскарабкалась на стул, а после ткнула пальцем в сторону тарелки, на которой лежал кусок сладкого пирога, уточнив. «Пока ты размышляешь хоть над каким-то ответом, я доем? Ты не против?» «Черт! Снова вопрос получился. Теперь ты еще сильнее загрузишься!» На самом деле фон Рихтер не столько размышлял над ответом, сколько пытался протрезветь. Ситуация явно того требовала, и в первую очередь следовало понять, на самом деле существует эта замарашка, или же ему начали являться воображаемые друзья. Сам он с таковыми не сталкивался, но кое-кто из старших коллег, в основном те, кто какое-то время послужил в Северной Марке, где без спиртного существовать трудновато, рассказывали о подобном недуге. Дескать, если выпить больше положенного, всякая мерещится может, иногда приятная, вроде красивых дам, а иногда такое привидится, что хоть в петлю лезь. К одному из рыцарей, например, валкогольный и сны поводился тоскаться под латы небритый мужик в странных пёстрых одеяниях, совершенно неподобающих представителям сильного пола. Он утверждал, что является королём музыки и примадонном в доказательство чего пел разные песни, частенько пугавшие саратника Гунтера Куда больше, чем непосредственно тот, кто их исполнял. А когда бедолага пытался жутковатого министреля из своих видений изгонять, тот начинал орать, что мол к таким встречам готовиться надо и что самому ему в смыстыре царю надо встать. и из своего же кошмара выйти вон. Причём так видно этому мороку полюбилось общаться со своей жертвой, что он продолжил его дёнимать даже тогда, когда бедолага вовсе пить прекратил, а в новогодние дни и вовсе беда начиналась. Стоило только рыцарю сомкнуть глаза, как его музыкальное величество тут как тут, хоть днём, хоть ночью, круглосуточно и везде. Припомнив сию печальную историю, Гунтер протянул руку и ущипнул странную эльфийку, уплетавшую тем временем двузубый вилкой пирог с предплечья. Ай! недовольно взвизгла та. Походу ты не рыцарь, ты извращенец. Настоящее, удовлетворенно произнёс фон Рихтер. Так кто тебя обидел, несчастное дитя? Ты Возмущённо заявила девица: "Кто же ещё? Теперь синяк будет. Прошу прощения". Фон Рихтер встал и отвёл церемонный поклон: "Признаю свою ошибку при случае и искуплю её кровью". Дам Неда Элюфийка отправила в рот последний кусочек пирога и облизала вилку. "Крови-то слишком, это не надо". Закажи мне лучше ещё порцию этой вкусняшки, и будем в расчёте, а я тебе пока расскажу, зачем ты мне понадобился. Как бы странно ни прозвучало, но фон Рихтер был до жерад, что за его столик подсело это странное существо. Почему? Просто он не знал, чем себя занять этой ночью. К одиночеству Гунтер привык давно, более того, оно являлось нормальным состоянием для странствующего рыцаря. Добрый конь, верный меч и дорога. Вот, друзья, воина, посвятившего свою жизнь и судьбу плачущей богине, но безделье невыносимо. И надо же, чтобы в новогоднюю ночь, самую славную в году на несчастного фон Рихтера именно оно и обрушилось. Весь мир вокруг него веселился, чудачил, развлекался, а он Не умел Гунтер развлекаться просто так, бездумно и безмятежно. Не научил его никто этому. В папенькином замке любые забавы были под запретом. Про резиденцию ордена, где закончилось детство фон Рихтера и началась юность, вовсе говорить не стоит. Ну а после под копыто боевого коня легла дорога, на которой нет места легкомысленным безумствам. Вот и получилось, что всем хорошо и весело, а он не знает, куда себя деть. Нет, сначала он попытался найти леди Кролину, чтобы просить её составить ему компанию, но увы не преуспел. Да может, ты к лучшему, всё же не слишком пристойно звучало бы сие предложение. По сути, он же просит прекрасную даму провести с ним ночь. Да, смысл в эти слова вложен другой, но тем не менее. После Гунтер попробовал отыскать своего друга Хейгена, но тот тоже куда-то запропастился. Даже шебутная леди Трени та не знала, где он есть, как, впрочем, и его приятели Флоси. Впрочем, последний был пьян в лоскуты и только что-то невнятное мучал из-под телеги, с недавнего времени ставший ему домом. Под конец бедный рыцарь предложил одному приятелю подменить его на караульной службе, но и здесь получил отказ. То ли тому тоже некуда идти было, то ли снова начали в ордене гайки закручивать, пойди пойми, и в результате все вышло, как вышло. Фон Рихтер оказался в Эйгене, в каком-то небольшом кабачке в компании кувшина вина, уже второго по счету. А теперь ещё и вот странной девицы, которая заявляет, что он ей что-то должен. Да и ладно, он согласен, что это так, лишь бы не ощущать себя никому ненужным человеком. Ты понимаешь? Я тут одного недомерка гоблина пнула, вища тем временем девица, не по злобе, но на нём написано было, что мол если хороший пендль отвесить, То из этого уродцы разное добро посыплется. Так и вышло. Фейерверк получила, красивый, кстати, в виде дракона, колпак новогодний, пёстрый, леденцов в коробку и ещё письмо. Ей его развернула, оно как пшикнет и клубы дыма повалили. Оказалось, это сюрприз такой, кто данное письмо откроет, тот попал. Куда попал? уточнил рыцарь. По жизни попал. Мрачно ответила ему девица. «В ней, если ты не знаешь много, решает удача, а ее-то у меня и забрали. И если до конца новогодней ночи, точнее до первого луча солнца, она ко мне не вернется, то все, добра от этого года можно не ждать. Зато если смогу ее снова отыскать, то все сложится как надо и даже еще лучше. Для этого мне и нужен рыцарь». Так в условиях было сказано. Кому еще идти в замок злой колдуньи с прекрасной дамой, взывающей о помощи? Только ему, рыцарю. Правда, с удачей у меня теперь туговато, потому мне конкретно ты достался. Но тут уж ничего не поделаешь. Что есть, то и есть. Ага, вот и пирог принесли. Сейчас я его съем, и мы отправимся мне помогать. А что за колдунья? — уточнил фон Рихтер деловито. Он с радостью ощутил, что хмельной угар в голове развеялся, а привычная для воина дорог собранность и готовность к действию вернулась. — Да фиг знает! — с набитым ртом проговорила девушка. — Колдуня как колдуня. Наверное, старая, страшная и все такое... Написано было, что она в новогоднюю ночь забирает удачу у двадцати пяти прекрасных юных дев, варит из нее зелье, делит на двенадцать порций, после весь год ежемесячно его употребляет и чудачит всяко. То замок новый себе у кого-то жмет, то приворожит юного министреля, да так что-то сам верит в то, что он счастлив с немолодой, в общем-то, гражданкой, то еще чего. Мало ли куда могут завести женские фантазии». Но лично я с ней делиться чем-то своим не желаю, моё оно моё и больше ничьё. Такая маленькая и такая жадная, чуть укоризненно произнёс Гунтер. Всё так, подтвердила девушка. Можешь осуждать. Блин, вкусно как! Так бы никуда и не ходила. Да что ты на меня так уставился? Шучу, я шучу. Тебя как зовут? уточнил рыцарь. Таш ж... На автомате была отозвалась эльфийка, но не договорила, а после быстро поправилась. «Эль-Манит-И-Гуэль!» «Хм...» — озадачился Гонтор. «Сложно запомнить с первого раза. Видно, ты из старинного и знатного эльфийского рода. Только у них такие витиеватые имена. Эль-Манит-Вану...» «Просто Эль!» — предложила девушка. «И тебе проще, и мне тоже!» У Гунты раз с самого начала возникло предположение, что это не сильно-то и настоящее имя. А теперь оно только укрепилось. Скорее всего, его нежданная анонимательница и сама не сможет второй раз воспроизвести ту абракадабру, что придумала на ходу. Но слух фон Рихтер говорить ничего не стал. В конце концов, в беду она попала на самом деле, а как её зовут так или иначе, какая разница? «А как мы доберемся до того места, где обитает твоя обидчица?» — поинтересовался рыцарь Уэль. «Если обычными путями, то до рассвета точно не успеем. Блиса и геноподобная нечесть не селится. Это все знают о...» а... «Свиток перемещения», — вытирая рот, перепачканный черничным вареньем, сообщила его девушка, достав из на поясной сумки скрученный в трубку пергамент. Прилагался к письму. «Вжиг, и мы на месте!» Хорошая штука магия, блин. Я знаю, что такое свиток перемещения, мягко произнёс рыцарь. И ещё, позвольте представиться, прекрасная леди Эль. Моё имя Гунтер фон Рихтер, служитель ордена плачущей богини, и мой меч, равно как и моя жизнь, всегда к вашим услугам. Если бы я чуть-чуть поملанже была, так сейчас кипятком начала бы, хмм, <къем> да. Кипятком изумился Гунтер, а причём тут кипяток? Неважно. Щеки Эль чуть-чуть порозовели. Итак, верный рыцарь спасём мою удачу. Мне очень жаль, леди Эль, но про верность я не упоминал, уточнил фон Рихтер. Вам принадлежит Только меч и жизнь, моя верность отдана другой даме, раз и навсегда. — И какими это и счастливецы? — заинтересовалась Эльфийка. — Жизнь исключительно разнообразна, но, как мы с ней столкнемся на узкой дорожке, я непременно ей скажу о том, какое чувство зависти у меня она вызвала. — Кролина! — со вздохом ответил рыцарь. — Самая лучшая, самая прекрасная! «Самое-самое!» – подытожила Эль с печалью, отодвигая от себя пустую тарелку. «Я поняла. Что ты встал? Идем-идем! Ночь не станет нас ждать!» В городе тем временем продолжалось веселье. Игроки и НПС широко праздновали приход праздника. Небо над Эйгеном было расцвечено сотнями фейерверков, по улицам топотали сотни ног... Пение, радостные крики и смех слышались повсюду. Улица, на которой находилась харчевня, не являлась исключением. По ней туда-сюда перемещались люди, орки, гномы и прочий игровой люд. Мало того, вышедшую парочку чуть сразу же не затоптала толпа игроков, мчащаяся за низкоростным гоблином, визжащим от страха, сжимающим за плечный мешок и визжащим во все горло — Да я сам геймер, не раздаю я подарки, не надо меня пинать. Вам же хуже будет. Для начала остановись, орала в ответ толпа. А там разберёмся. Следом за ними по улице прошагала целая процессия, представлявшая собой не маленький такой оркестр, на ходу исполнявший некий бравоурный марш. «Виртуозы Файрола!» — сообщила рыцарю Эль, уже сунувшая в рот леденец на палочке невесть, откуда у нее взявшийся. «Знаешь, сколько корона Запада им заплатила за эту маленькую ночную симфонию? Страшное дело! А впереди вон! Сам знаменитый маэстро Вак-Офф вышагивает!» «А ты откуда в курсе?» — заинтересовался фон Рихтер. «Не думаю, что подобные подробности обсуждают в лесах и на горах». Слон! зарала вдруг Эль прижимая ладошки к щекам и лукаво поблёскивая глазками. Ух, ты, элифант настоящий, здорово как! Тем, что по улицам слона водят в Евгении, мало кого можно было удивить. Всё-таки старица запятной марки, самой большой и зажиточной в Раттермарке. Тут каждая собака и не такое видала. Но желаемого хитрюшка добилась, со скользкой темой соскочила. Впрочем, элефант и правда был необычный. Расцветка у него была крайне необычная, рот полон острых зубов, а на спине расположилась очень и очень странная компания полуросликов, один из которых то и дело трубил в трубу. К тому же здоров он был исключительно, потому еле протиснулся через улицу, чуть не размазав рыцаря и его даму по стене и не только их под раздачу чуть-чуть не попал человек, лицо которого фон Рихтеру было прекрасно известно. Скотина полосатая, погрозил эلفанту вслед кулаком брат Михн, непонятно откуда туда узявшийся. Чтоб тебе вместо бананео на завтрак обед и ужин рыбий жир давали. О, Гунтер, а ты тут откуда? Да вот рыцарь немало удивившийся этой встрече показал на Эль, которая уже употребила ледянец и теперь активно хрупала яблоком. Нашла, попросила помочь, а ты и согласился, подытожил чернец. Понятно, начальника моего не видал. Брата Юра? изумился Гонтер. Нет, а откуда ему туда взяться? Он поди в Лее без фон Ахинвальда мы деби нам праздник встречает. «Какой там?» — отмахнулся брат Мих. «Он тут в Эйгене, и я за ним приглядывал на всякий случай. Да вот, в этих улочках потерял. Или он меня заметил, что более вероятно. Позор, да и только! Будет мне завтра головомойка от начальства». «Скажи, что я тебя отвлек», — предложил фон Рихтер. «Моей чести это урона не нанесет, а тебе сплошная польза». «Вариант», — согласился Чернец, глядя на Эль. Слушай, а вот эта малышка чем-то на дочку Хейгена похожа. Нет, серьёзно, сама мелкая, а выражение лица пакостное. Санти взмутилась Эль и бросила в Черница грызок яблока. На себя погляди. Ну, я же говорю, хлопнул себя поляшком тот. Да, она тоже тут. В смысле, трень-брень. Где? Перепугался фон Рихтер, завертев в голову и Да не вертись, рассмеялся брат Мих. Она с какой-то странной девицей, лысой, как коленка, и в татуировках, на колокольню карабкалась минут 5 назад. Уж не знаю. А нет, теперь знаю, зачем. Густой звук поплыл над Евгеном, перебивая все остальные, причём Эль, вслушавшись в мелодию, которую неведомый звонарь выжимал из меди, тоненько захихикала, как видно, понял что-то неведомое для её спутников. Услуга за услугу, отсмеявшись, заявила Черницу Эль. С нами пойдёшь тогда? Чем нас больше, тем лучше. Колдуни такие колдуни, они разные бывают. Хуаткая, уважительно протянул брат Мих. Ладно, мне всё равно делать нечего. Лучше уж подерусь немного, чем снова с Роузев в запой не приведи небо опять какая-нибудь летающая пакость примерещится. И он содракнулся, вспомнив некоего пикси, который недавно чуть не довёл его до нервного срыва. Вот это правильно, одобрила Эльфийка пьянству бой. Да меня Эльза зовут. Это сокращённо пояснил фон Рихтер приятелю от Селиком. Он ласково улыбнулся и изобразил ладонью некий приглашающий жест, как бы предлагая девушке назвать своё полное имя. Просто Эль, прошептала та, попыталась обаятельно улыбнуться, поняла, что ничего не получилось и достала свиток. Мы теперь банда, можно без пафоса. Банда Переглянулись в чернец и рыцарь, но ответа не получили, поскольку Эль уже шагнула в портал. После шумного праздничного города лесная поляна, являвшая собой конечную точку портального пути, производила смешанное впечатление. С одной стороны тишина и покой, приятные для слуха, а также елки и снег, радующий глаз. С другой... Как-то жалко уходить с общего праздника, который ещё не пошёл на спад. Восникает в душе некое странное чувство, которому более всего подходит словосочетание нереализованные возможности. Впрочем, никого из строицы последние соображения как раз не волновало, причём каждого по своей причине. Да и сказать, что поляна была пустынна, было никак нельзя. Народу тут хватало Большей частью парочек. Причем девушки все как одна были красивы, а их спутники являлись коллегами Гунтера по цеху, то есть носили рыцарское звание. Мало того, он углядел пару знакомых лиц. Рыцарский круг не так уж велик, особенно из числа странствующих. Рано или поздно пути искателей и приключений то тут, то там пересекаются. «Фон Рихтер, ты ли это?» А кликнул его один из воинов. "Рад тебя видеть, дружище". Моё почтение, Уилф, махнул рукой Гунтер старому приятелю. "Как твои дела? Отец не сменил гнев на милость? Какой там? Он взял да и женился на какой-то девице лет на 40 мало же себя, так что теперь мне наследства точно не видать, оно ей достанется. Да и прах с ним. Если что, я на приданном женюсь, всего и дилов". Истинно доблестный рыцарь, с невероятным сарказмом отметила Эль. Я в восхищении. Привет, подруга, подскочила к ней светловолосая девица. Смотрю, у тебя рыцарей двое, одного не отложишь, вон тот, правда, стрёмный какой-то, без доспехов, но на безрыбии и рыба краком. Всё своё вожу с собой, с достоинством ответила малышка и потом нынче четверг, а по ним я не подаю. Вообще-то я не рыцарь, кратко произнёс брат Мих, но для тебя, красотка, я могу этой ночью побыть. Не рыцарь, уточнила блондинка, тогда иди в баню. И она побежала по поляне дальше. В баню? обескураженно произнёс Чернец, поднял руку и понюхал свой балахон. Зачем в роде не пахну? «А-а-а, понял! Вот говорил же Хейги, но нечего с нами флося таскать везде, мы все им провоняли!» «Это да», — согласился с ним фон Рихтер, — «сам по этому поводу переживаю». «Эль, ты куда?» «За синей птицей удачи», — зло ответила девица. «Что вы за воины такие? Только болтаете, а мы еще не знаем, куда нам вообще идти нужно!» Собственно, это так и как раз тайна и не являлась. Замок, служивший обитающим колдуни, был виден издалека, а чтобы кто не промахнулся, так даже и подсвечен огнями вдоль аккуратно протоптанной дорожки. Ну и чтобы совсем уж наверняка охотницы за украденной удачей не заплутали, везде натыкали указателей с надписями Колдунье туда. А у первого из них посадили на пеньки довольно странную компанию, состоящую из здоровенного кота с усами закрученными до состояния штопора, неказистого мужичка одетого в меховую жилетку и чумазой гражданки, у которой зубы у Артура вышли через один. Первое испытание, сообщил спутникам Гунтер, извлекая из ножен меч. Вот я их сейчас е-е-е! Забеспокоился товарищу в меховой жилетке Мими Юрне. "Ну, не знаю", поддержал фон Рихтер, "брат Мих, выглядите вы диковато". "Я так не думаю", вдруг возразила ему Эль. "Люди как люди, вон даже гитары у них есть". "И верно, эта троица, как видно, для того, чтобы скоротать время, вооружилась музыкальными инструментами, на которых и наигрывала довольно-таки весёлые мелодии. А вот вы бы поспешили, чуть хрипловатым голосом посоветовал кот. Дверь и замок откроются скоро и ненадолго. Кто не успел, тот опоздал. Ну а кто успел, тот молодец, поддержал его владелец смеховой жилетки. Тут и сказочки конец. Подытожила перепачканная сажей тётка и провела пальцем по гитарным струнам. "Ходу!" скомандовала Эльфийка и припустила подрожки, веляушие вдоль высоких сугробов. Самым интересным оказалось то, что дворец и издалека не производил мрачного впечатления, в булысе и вовсе вызывал сомнения в том, что в нём осела гнидо чёрная магия. Созданный, словно из прозрачнейшего льда, расцвеченный всеми цветами радуги, он будил в душах только светлые чувства. — Тут точно колдунья обитает? — с сомнением спросил у рыцаря чернец. — Ты уверен? — Уже нет, — признался фон Рихтерель. — За что купил, а за то продаю. Хрустнув очередным яблоком, извлеченным из сумки, отозвалась эльфийка, хотя тоже начинаю в этом сомневаться. «Все так!» — влезла в их разговор красавица-блондинка, стоявшая рядом. «Она там внутри, но скоро выйдет к нам. Я каждый год в этом мероприятии участвую. И это прелесть что такое?» «Ничего не понимаю», — призналась эльфийка, пережевывая кусок. «Весь год эта колдунья является злом в чистом виде», — пояснила красотка. «На ней квестов завязано море. Она еще ушедших богов помнит». Но раз в год в новогоднюю ночь становится доброй. Такое на нее проклятие наложено. Потому мы все здесь. — Хорошо, что ты отправился с нами, — потеряв лоб, сообщил Гунтер брату Миху. — Будь я здесь один, подумал бы, что сошел с ума. — Ну, случаются массовые затмения разума, — приободрил его чернец. Сам не видал потопного, но рассказы слышал. — Начинается! выкинув остатки мигом сгрызенного яблока в ближайший сук, шикнула на Нихель: "Двери открылись". Дама, вышедшая к собравшимся у входа во дворец с паром, и в самом деле менее всего была похожа на представительницу тёмных сил, скорее наоборот, на добрую волшебницу. Открытое, пусть и не молодое лицо, лучистые глаза, очаровательная улыбка, серебристая мантия. Но внешность обманчива, рыцарь отлично это знал. Да с подобным сталкивался достаточно, вспомнить ведьму, которую он на пару с Хейгином прибил в день их знакомства. Доброй вам ночи, дорогие мои. Задушевно поприветствовала очаровательная злодейка. Ей радо, что почти все, кто нынче ноч расстался со своей удачей, добрались до моего дома. Теперь вам осталось только вернуть её себе. Разрушьте чары, пройдите через ловушки, найдите свою утрату, доберитесь до бальной залы, и будет вам счастье, родные мои. «Светлое женское счастье, то, о котором вы мечтаете, а оно каково?» «Был бы милый рядом», — дружно гаркнул стройный девичий хор. «Именно», — скинула руки вверх колдунья, — «не забывайте о том, кто рядом с вами, плечом к плечу, щекой к щеке, только так, и в эту ночь, и в иные». Эль не кричала и не слушала, а шарашина хлопая глазами. Что за? наконец спросила у Гунтера она, не закончив толком сразу и буквально проглотив последнее слово. Я куда вообще попала? Мне говорили, что здесь можно обрести возможность враньё от правды отличать сроком на один год. Что за милый рядом? Рыцарь промолчал, хоть ему и было что сказать или даже спросить. Например, от чего вдруг совершенно случайное письмо, которое пшикнуло, стало вдруг не тем, что ожидалось? Как вообще может ожидаться случайность? Так ты промахнулась по друга, весело пояснила ей блондинка. Ты же не по рыжего гоблина пнула, верно? Верно? А надо было Светлого Лосова, это из него новогодний квест сквозь стену валится. Редко, правда, у меня из знакомых только один его смог выбить, да и то не прошел. А это поцелуй на удачу, совсем другая сказка. Но поверь, личное счастье это тоже немало. Я же говорю, каждый год сюда хожу как на работу, больно бонусы хороши. Играть стало значительно проще. И игроков не всех пробивает в рот ни стану, но НПС мужчины стали куда более управляемыми. Верно ведь, красавчик. Ага, подтвердил брат Миха близнув губы. И вообще, откуда эта ночью в лесу взялось такое солнышко? И почему оно только светит, но не греет? Так что к лучшему, подытожила блондинка, поgrazзив черницу пальцем. Тем более, что стоя в днищностью подруга бонусы к личному обоянию и женской очаровательности просто необходимы. Скорее всего, советчица была права, но эль это ни разу не утешила. Она топала ножками, плевалась и выражалась так, что Гунтеру за неё стало стыдно. Впрочем, когда толпа дам и их рыцарей устремилась в о дворец, Элифика всё же сама туда направилась. и рыцаря за собой потащила. Всё, что случилось после фон Рихтер, после вспоминать не хотел и брат у Миху строго-настрого запретила об этом кому-либо рассказывать. Просто вместо понятных и привычных забав, вроде махания мечом, ему пришлось заниматься совсем уж неподобающими вещами, временами совершенно несовместимыми с рыцарской честью и достоинством. Сначала он на пару с Эль поедал пряничный домик, в котором обнаружилась белая голубка, врезавшая каждому из них по носу своими крыльями. Это была чья-то чужая удача, не Эльфийкина, потому домик мигом снова обрел стены и крышу, а парочке пришлось бежать дальше. После Эль, взгромоздившись Гунтеру на плечи, пыталась проткнуть длинным и тонким прутом с заостренным на конце огромный воздушный шар... что удалось сделать сильно не сразу. Другие пары с этим справлялись запросто, но там такие верозилы были, не то что маленькая эльфийка. Вдобавок их осыпала какая-то труха, от которой фон Рихтер еще долго чихал. Еще им пришлось отгадывать загадки, которые по старой книге зачитывал волосато-ухиехидный гном, плясать парный кей-кок, ловить золотых рыбок в бассейне, И совсем уж Гунтер одобил испытание, в котором ему пришлось петь Эль серенаду под аккомпанемент всей той же троицы из леса. После этого он окончательно перешёл с Эльфийкой на тысяча, чья её почти родственницей. Просто он даже и с сёстрам в детстве песен не пел, что уж говорить о малознакомой девице. А самое обидное, что удачи они так и не добились. в том смысле, что всякий раз им выпадала чья-то чужая удача, ожидавшая свою владелицу, но не Эль. И всё бы ничего, но время утекало как вода сквозь пальцы, она в поиске утраченного колдуня отылал всего лишь час. При этом загадки, ловушки и тайники были разбросаны по всему замку, большому и бестолково спланированному. Последний шанс Хмуро сообщила фон Рихтеру Эль, глядя то на просторный мешок, в котором обоим предстояло залезть, то на длинный коридор, по которому им предстояло пропрыгать до столика на гнутых ножках. «Если у той стены не мой приз, то мы слились. Но ты все равно старайся, не упади. Свалишься, мы проиграли, второй попытки не будет». «Я не упаду», — заверил ее рыцарь. «Главное, ты сама в мешке не запутайся». Из всех злоключений новогодней ночи это оказалось самым сложным. Миниатюрной Эль на самом деле оказалось очень сложно поспевать за ростом Гунтером, но все же она справилась, и под бой часов, извещавших о завершении мероприятия, все же успела схватить мерцающую коробочку, находящуюся на столике, чуть ли не зубами сорвать с нее ленту и раскрыть. Из коробочки вылетело серебристое облачко, оно совершило круг над головами эльфейки и рыцаря, а после осыпалось на них золотистой пылью. Гука ухтал последний удар часов, несколько девичьих голосов дружно издали разочарованное «У-у-у», <teeth> а Эль радостно заверещала, под конец ее все же захватил соревновательный азарт. Поздравляю всех, кто добился успеха. Раздался в каждом уголке замка голос Колдуни. Ну а те, кто не смог дойти до цели, вы не печальтесь. Не всё и не всегда в жизни решает магия. Иногда обычные людские чувства способны на куда более могущественные вещи. А теперь прошу пожаловать всех в бальную залу. Будем праздновать. «Танцы, сладости, веселье — это все ждет вас. Но не забудьте, вам следует покинуть мой дом до первого луча солнца. Это в ваших интересах». «А не так и плохо?» Элли взяла своих спутников под руки. «Немного не то, что я хотела бы приобрести, но неплохо. Спасибо вам, мальчики, вы мне очень помогли». «Ну, я не слишком самокритично, — заметил брат Мих. Всё, Гунтер, на себе выволок. Помощь прекрасной даме обязанность рыцаря. Бухнул себя кулаком в грудь фон Рихтер. Всегда к твоим услугам, леди Эль, но только в следующий раз давай обойдёмся без всего вот этого, ладно? Давай в следующий раз я для тебя просто кого-нибудь убью. Это куда проще. За разговорами они добрались до бальной залы и застыли на пороге, глядя на ту красоту, которая их ждала. Огромная и очень красиво украшенная ель подпирала высоченный потолок. Золотая лепнина стен пускала сотни ярких зайчиков, благодаря сотням горящих свечей. Оркестр в углу играл невероятно приятную мелодию настолько, что рыцарь вдруг понял, что он хочет пуститься в пляс. И ни с кем не будьи вообще, а конкретно с этой странной и ворчливой эльфийкой, и это было странно. Пошли потанцуем, вдруг Бургтонэль. Вообще это на меня не похоже, но всё-таки Новый год, он раз в 365 дней бывает. Так что почему бы и нет? Рыцарь и девушка взялись за руки и влились в верчение от других пар, которые, похоже, тоже не смогли противиться магии праздника. Да и зачем? Промаэль, такая ночь случается только раз в году.